А какие ещё проколы были? Те, кого ты набираешь в группу устрашения, тоже оставляют желать много лучшего. Они считают себя такими умными и опытными, что позволяют себе действовать без команды. Не спорю, действуют они вполне грамотно. У меня в этом плане претензий нет, но без команды А кому, как не тебе, Натик, знать, как опасен в нашем деле человек, позволяющий себе действовать без команды. Он одним фактом своего существования ставит под угрозу весь наш механизм. А что конкретно сделали эти люди? Один раз они имитировали покушение на кражу, разрезали сумку у нашего объекта Объект испугался, что едва не лишился денег из служебного удостоверения. Конечно, испуг был наам на руку, но самовольные действия. В другой раз твои люди залезли в квартиру объекта и сделали так, что объект об этом узнал, тоже грамотно, но ведь их никто не посылал. Натик Мне больно говорить об этом, но похоже, что с годами ты утратил чутьё. Ты перестал руководить своим аппаратом. Может быть, ты устал? Может быть, ты нуждаешься в отдыхе? Расолов помолчал, покрутил в пальцах малахитовые чётки, с которыми никогда не расставался. Я ценю твою заботу о моём здоровье, Арсен. Наконец произнёс он: И ценю твою деликатность. Ты прав. Мне пора на покой. Приводи того, кто меня заменит. Я передам ему все дела. У тебя есть человек на примете? Виктор ответил Арсень, тщательно скрывая охватившую его радость от столь удачного разрешения трудной проблемы. Витя Тришкан. Ну что ж, Надик пожевал губами, что-то прикидывая и словно пробуя собственные мысли на вкус. Неплохой выбор. Он молод, энергичен, предан делу. Но я хочу, чтобы ты понял, Арсень, Если у меня случаются проколы с кадрами, то только лишь потому, что у Виктора случаются проколы с информацией. Моя задача определить круг вопросов, ответы на которые я хочу получить, прежде чем приму решение о вербовке. На основании ответов на поставленные мной вопросы я составляю мнение о характере человека, о его способностях и склонностях. Но ответы на мои вопросы мне приносит Виктор, поскольку именно он отвечает у нас за информацию. И если я принял неверное решение, значит, информация, поступившая от Виктора, оказалась некачественной. Это я тебе говорю не для того, чтобы оправдаться и не для того, чтобы рас жалобить тебя, я ухожу от дела, и это решено. Но вряд ли Виктор окажется лучше меня. И потом, если он сядет на кадры, кто займётся информацией? А вот об этом я хотел как раз попросить тебя, улыбнул Сэр Сэн. Считай, что это твоё последнее задание. Найди мне человека, который заменит Виктора, и тогда я уйду на заслуженный отдых следом за тобой. Ты вытерщил глаза Расулов, ты оставишь дело, но оно же погибнет без тебя. Не погибнет, усмехнулся Арсен. Не погибнет, если в главе его будет стоять тот, кого я хочу на это место поставить. Человек жёсткий, чёткий, обладающий ясным умом, аналитическими способностями и превосходной памятью, человек, который никогда не забывает причинённого ему зла и не умеет прощать. Майор милиции. Образование университетское, юрист. 13 лет практической работы, в том числе оперативный Расулов долго смотрел в окно, а пальцы его мерно перебиравшие четки, словно жили своей отдельной жизнью. Наконец он перевел глаза на Арсена. Каменская, сказал он, и в голосе его не было слышно вопросительных интонаций. Что ж, это хорошее решение, но не выполнимое. А это мы ещё посмотрим, холодно улыбнул Сарсен, помолчал и повторил совсем тихо: ещё посмотрим.